Глава 46. Бедняк у ворот. Королева сидела в комнате отдыха клиники Угрюмые башни. Рядом в белом больничном халате примостился Филипп. На спине у него крупными зелёными буквами было выведено: Собственность ГЗО. Государственное здравоохранение. Разговор не клеился. Королева принялась читать Oldie, английский журнал для пожилых людей. А Филипп смотрел плохо настроенный телевизор, закреплённый на стене высоко над головой. Другие больные, сидевшие в комнате отдыха, вполне дружелюбно болтали с родственниками. Оторвавшись от статьи Germaine Greer о том, как ухаживать за садом, расположенным возле ветренного перекрёстка, королева оглядела комнату. а ведь не сразу отличишь больных от посетителей, — мелькнула у нее мысль. Вот бы Филиппа одеть не в пижаму, а в нормальный костюм. О чем он там бормочет? Она наклонилась к мужу поближе. — Ишь, косоглазый! — бурчал Филипп, уставившись в экран. Проследив за направлением его взгляда, королева увидела его величество императора Японии Акихито, махавшего с верхней ступеньки хвостом. погодовано к самолёту трапа. Потом камера показала принцессу Саяко, встречавшую отца внизу возле трапа. Рядом стоял Джек Баркер, его плещ поблёскивал на солнце. Филипп волновался всё больше. "Коса глазай!" завопил он. "Тише, милый", сказала королева. Однако Филипп вскочил и двинулся к телевизору, ругаясь и размахивая кулаками. Только теперь она поняла, почему телевизор подвесили так высоко. Снетар отвёл Филиппа в палату, чтобы уложить в постель, королева пошла за ними. Из комнаты отдыха доносилась необычная музыка, но королева сразу узнала японский государственный гимн, а играет, скорее всего, оркестр Колдстримского гвардейского полка. Когда королева шла из угрюмых башен к автобусной остановке, ей повстречалась компания обтрёпанных бедолаг, рассевшихся табаром у дороги. Один из них, молодой человек в пальто до пят, подошёл к королеве и спросил: "Сударыня, можно нам вернуться обратно?" "Она всего лишь посетительница", объяснила королева, "а не сотрудница клиники". Мы хотим обратно, детским голоском прохныкала пожилая женщина. Мужчина с разбитой физиономией, показавшийся королеве знакомый, закричал: "Выкинули нас. Живите, говорят в этом ел кипалки, в обществе. Она нам оно не по нраву ваше общество. И мы ему тоже ел кипалки не по нраву. Джек Баркер должен нас принять обратно". Говорил, приму, где приму, вот пущай и примает, пущай и примает. Выразив ему свое полное согласие, королева поспешила на автобус.